общая масса ежегодного продукта земли и труда в стране или что то же самое общая сумма цен этого годового продукта естественно распадается как было объяснено выше на три части: ренту с земли, заработную плату и прибыль с капитала. И каждый из этих трех частей составляет доход трех различных классов народа. Те кто живет рентой, тех, кто живет заработной платой, и тех, кто живет прибылью с капитала. Эти три большие группы составляют первоначальные и основные составные части каждого развитого общества. Из доходов и в конце концов получают свой доход остальные классы. Из того, что было сказано выше, видно, что интерес первого из этих трех классов тесно, неразрывно связан с интересом целого общества. Все, что полезно или вредно одному из этих интересов, непременно полезно или вредно другому. Когда обсуждаются какие-нибудь меры в отношении торговли или торговой политики, землевладельцы никогда не могут сбить общество с толку, даже если будут думать исключительно о личных интересах своего класса конечно, при предположении, что им доступно самое элементарное понимание того, в чем состоит их личный интерес. Надо, однако, признаться, что им слишком часто недостает этого простого понимания. Из всех трех классов общества это единственный, которому получаемый им доход не стоит ни труда, ни хлопот, и которому он достается, так сказать, сам собой, не требуя от него никакого предварительного плана и программы деятельности. Вследствие беззаботности, составляющей естественный результат столь спокойного и удобного положения землевладельцев, господа эти часто не только пребывают в совершенном непонимании последствий, которым может привести какая-нибудь принимаемая мера, но даже теряют способность поразмыслить над такими вопросами. Выгоды второго класса, живущего заработной платы так тесно, как и выгоды первого, связаны с общим интересом народа. Выше было объяснено, что заработная плата бывает выше всего тогда, когда спрос на рабочих постоянно усиливается, то есть когда год от году сильно увеличивается количество труда, употребляемого в производство. Когда же действительное богатство общества приходит в застой, то заработная плата скоро падает до того размера, который может быть достаточен рабочим разве только для того, чтобы вырастить детей и поддержать свой род. Когда же состояние общества клонится к упадку, заработная плата падает даже ниже этого размера. При процветании общества класс землевладельцев может выиграть, пожалуй, и больше, чем рабочие. Но ни один класс не испытывает таких жестоких бедствий при его упадке, как именно класс рабочих. Хотя интерес рабочего также тесно связан с интересом целого общества, однако этот класс не способен ни понять этого общего интереса, не уразуметь связи его с своим собственным интересом. Положение вот таково, что не дает рабочему достаточно времени приобрести необходимые для этого сведения. Да если даже и предположить, что он вполне располагает ими, то его воспитание и привычки все-таки не дадут ему возможности верно судить о своем положении. Вот почему при обсуждении общественных вопросов обыкновенно не справляются с его мнением и еще менее обращают на него внимание за исключением разве случаев, когда его жалобы вызваны и поддерживаются людьми, которые пользуются трудом рабочего и, оказывая ему свою поддержку, руководствуются скорее собственными, нежели его выгодами.